Из Забвения Единственное античное описание виллы Адриана сохранилось все в той же сомнительной биографии из истории римских императоров. Свою Тибуртинскую виллу он отстроил удивительным образом. Отдельным ее частям он дал наиболее славные названия провинций и местностей, например, Ликей, Академия, Притоней, Коноп, Расписная галерея, Темпейская долина. И чтобы ничего не пропустить, он сделал там даже подземное царство. Ликей – философская школа в Афинах, чья слава связана в первую очередь с именем Аристотеля. Академия – другая философская школа в тех же Афинах, чья слава связана в первую очередь с именем Платона. Пританеи – это место в центре греческого города, где собирались для работы пританы – выборные чиновники. Самые известные пританеи находились в Афинах и в Олимпии – Только в Олимпии занимались не повседневными делами полиса, а награждением олимпийских победителей. Коноп – город в дельте Нила, на окраине нынешней Александрии. Расписная галерея Стоа Пойкиле украшала афинскую Агуру. Темпейская долина – на самом деле узкое ущелье в северной Греции, по которому бурная река Пеней пробивается к Эгейскому морю. Возможно, ее назвали «долиной» и стали, вопреки очевидности, считать идиллическим мирным местом из-за оговорки Цицерона, который в одном из писем сравнил с Темпейской долиной окрестности города Реаты, действительно мирные и идиллические. После смерти Адриана вилла некоторое время оставала в собственности императорского двора, хотя пользовался ли ей кто-нибудь из императоров, неизвестно. В VI веке, когда Италия стала ареной противоборства Византийской империи и готских вождей, на территории виллы разбили лагерь войска готского короля Тутилы. Потом ее постигла обычная судьба величественных античных сооружений. Мрамор частично использовали для новых построек, частично пережгли на известь, а то, что осталось на месте, поросло бурьяном. Всякая связь виллы, которая случайному путнику должна была показаться заброшенным городом с именем Адриана, оказалось утрачено. Восстановили эту связь два выдающихся гуманиста. Историк, археолог, большой любитель римских древностей Флавио Бьондо и ученый, дипломат и автор эротических стихов Энеа Сильвио Пикколомини, больше известный как Папа Римский Пий II. Комментарии Пия II до сегодняшнего дня остаются единственной папской автобиографией. Эта книга полна историй жизни, лирических отступлений и полета фантазий. «Время, — пишет П. II о Вилле Адриана, — исковеркала здесь все, и стены, некогда покрытые роскошными коврами и золотыми занавесями, ныне увиты плющом. Терновник буйно растет там, где в пурпурных тогах сидели трибуны, а в роскошных покоях императриц обитают змеи. Столь быстротечно и переменчива судьба людских творений». Через сто лет после Пия второго в середине XVI века, Тибуртинская вилла уже вошла в стандартный набор римских древностей. Ее посещали Браманта и Рафаэль, а архитектор Пирро Легорио начал систематические раскопки. Накопленный опыт он позже применил при проектировании своего шедевра «Парка виллы Деста» неподалеку. В XVIII веке здешние виды запечатлел в гравюрах Джованни Батиста Пиранези. Он же составил первый подробный план Адриановой виллы. Уже знакомый нам Чарльз Камерон вдохновлялся римскими и тибуртинскими образцами при строительстве холодных бань с агатовыми комнатами в царском селе. Переходя от одного аристократически папского клана к другому, вилла Адриана не подвергалась тщательному археологическому изучению. В XIX веке она прочно вошла в обязательную программу «Большого тура», И знатные англичане не жалели денег, скупая обломки статуй и архитектурных украшений, которые еще можно было найти на территории виллы. Викторианский романист Джордж Гиссинг поместил в декорации виллы одну из ключевых сцен своего незаконченного исторического романа «Веронильда». Вилла перешла в государственную собственность только в 1870-е годы, после объединения Италии. Большие усилия по улучшению туристической инфраструктуры были предприняты к юбилейному 2000 году. Но как музейный объект, к сожалению, вилла пока что далека от идеала. Восточный квартал. Археологи и архитекторы эпохи Возрождения с большим энтузиазмом принялись искать среди тибуртинских руин те провинции и местности, на которых упоминает история римских императоров. В любом путеводителе и на любой схематической карте виллы Адриана можно найти длинный список построек с экзотическими названиями. Этот список – дело рук Пиро Легорио и его последователей. Конечно, ни о какой исторической точности не идет и речи. Все золотые площади и морские театры – целиком на совести ренессансных фантазеров. Но эта традиция уже сама по себе приобрела благородный флёр старины. и нарушать ее мы не будем, тем более, что не зная этих названий, почти все они итальянские, а не латинские, ориентироваться на территории виллы довольно сложно. Еще одна странность буртинской топографии в том, что три основных квартала по мере удаления от входа в музейную зону называются в справочниках «восточным», «центральным», «императорским» и «верхним», при том, что на карте они расположены не с востока на запад, а почти точно с севера на юг. Но и эту традицию мы на всякий случай не тронем. Первая группа строений, с которой сталкивается посетитель, это греческий театр, Палестера и Храм Венеры. Здесь и далее мы не будем каждый раз повторять так называемые, предоставляя это благоразумию слушателям. Греческий театр, впрочем, и вправду похож на театр. Полукружие сцены, длинные ряды для зрителей. Возрожденческие авторы упоминают и латинский театр, но никаких следов такого здания обнаружить не удалось. К северу от театра большой прямоугольник Палестры – гимнастического зала. Легорио, в чьи времена вилла была в более сохранном состоянии, чем в наши дни, писал, что Палестра разделена на три зала, и в самом большом из них пол покрыт плитами зеленоватого мрамора – Чипольлину. Недавние раскопки подтвердили, что так оно и было. Наконец, с восточной стороны к театру примыкает еще одна небольшая постройка, окруженная зеленью. Ее называют немфеем верности или храмом Венеры, потому что там нашли когда-то копию статуи Афродиты Кницкой. Афинский скульптор прокситель получил заказ на статую Афродиты от жителей острова Коса. Он сделал две статуи, одну одетую, другую обнаженную. Жители Коса отказались от неприличной версии, но ее охотно купили представители другого острова – Книда. Там статуя стала одной из главных достопримечательностей. Кнедяне очень ей гордились, и даже в тяжелые времена не соглашались продать ни за какие деньги. Говорили, что сошедшая с Олимпа Афродита увидела статую и мрачно сказала «Ну хорошо, мои любовники Адонис и Анхис меня видели голой, но прокситель-то откуда знает». Оригинал Проксителя до наших дней не дошел. В 1960-е годы одна английская исследовательница считала, что обнаружила в запасниках Британского музея фрагменты исходной статуи. Но сейчас в это мало кто верит. Самой точной копией считается Венера-колонны в Ватикане. Но Тибуртинская Венера – тоже важный источник. Такой тип статуи, прикрывающей лобок правой рукой, называют Венус Пудика – стыдливая Венера. От этой группы зданий на юг отходит Кипарисовая аллея. Кипарисы, конечно, посажены недавно, около сотни лет назад, но дорога, возможно, шла именно там и во времена Адриана. Она приводит к стенам расписного портика по Килле или Пачилле. По Расписной портик обладал не только эстетической, но и практической ценностью. Вдоль его высокой стены гуляли в тени, причем особые круглые проходы соединяли внутреннюю часть стены с внешней. Мацион можно было совершать бесконечно, не покидая портика. В XVIII веке рядом нашли табличку, в которой было указано, что периметр портика – 1450 футов, а если обойти его семь раз, получится ровно 2030 парных шагов. Следовательно, здесь практиковались в оздоровительных прогулках – амбулатио, которые римляне так любили. Клейма на кирпичах показывает, что расписной портик был сооружен в самом начале царствования Адриана. Раньше считали, что император занялся строительством Тибуртинской виллы на склоне лет, но оказалось, что это не так. Внутри портика был разбит сад, а в центре сада располагался искусственный водоем. Под западной частью портика, под землей, прятался обширный жилой комплекс «Сто комнаток» Ченто Камерелле, построенный несколько позже, чем портик. В комнатах, скорее всего, жили многочисленные рабы, обслуживающие виллу, и солдаты, охранявшие ее. К северо-восточному углу портика примыкает зал философов. Пройдя между колоннами, посетитель оказывается в небольшом прямоугольном помещении с куполом. Легорио писал, что зал был отделан лучшими сортами мрамора. Кое-что можно разглядеть даже сейчас. Для чего этот зал служил, сказать сложно. Может быть, император принимал там почетных гостей. Может быть, ниши на стенах когда-то были украшены статуями. Или это была небольшая библиотека, и в нишах стояли книжные шкафы. Рядом с залом философов, у восточной оконечности портика, находится развалины бань. Банных комплексов на территории виллы Адриана было несколько. Этот самый большой. К его главному залу примыкает необычное помещение с круглым бассейном и куполом. Хотя купол давно разрушился, Археологи попытались восстановить устройство комнаты и пришли к выводу, что она обогревалась не системой труб под полом, а теплом солнца. Такое устройство называлось «гелиокамин» от слов «солнце и очаг», или «солярий». Плиний-младший писал другу про свою виллу в Лаурентине в 17 милях от Рима. Это одно из самых подробных сохранившихся описаний римского загородного дома. «За цветником, криптопортиком, садом лежат мои любимые помещения». По-настоящему любимый. Я сам их устроил. Тут есть солярий. Одной стороной он смотрит на цветник, другой – на море, обеими – на солнце. У Тибуртинского солярия было пять огромных окон, обращенных на юго-запад, как раз в сторону заходящего солнца. Римляне ходили в баню во второй половине дня. Впрочем, есть и другая гипотеза, что круглый бассейн обогревался полой медной трубой по принципу самовара. В этом случае комната служила парилкой – судатио. Между банями и залом философов стоит одно из самых удивительных зданий виллы – морской театр – театро мориттимо. Это не театр, и к морю он тоже не имеет никакого отношения. Это виллы в миниатюре с отдельной столовой, ванной, туалетом, в общем всем, что нужно для мирной жизни. Вероятно, здесь император или кто-нибудь из его высокопоставленных гостей мог уединиться и подумать о смысле жизни. Чтобы думать не мешали, мини-вилла отделена от окружающего мира круговым рвом с водой. Сейчас через ров перекинут постоянный мостик, но при Адриане мостики были подъемные из дерева. Не исключено, что образцом для морского театра послужила вилла сиракузского тирана Дионисия, про которую рассказал в одном из трактатов «Цицерон». Дионисий, как свойственно тиранам, стал под конец правления впадать в паранойю. Он перестал пользоваться услугами бродобреев. Сначала его неумело стригли родные дочери, потом их он тоже стал бояться и прижигал волосы раскаленной ореховой скорлупой. Спальный покой его был окружен широким рвом, через который был переброшен лишь деревянный мостик, и он всякий раз сам за собою его поднимал, запираясь в опочивальне. К северу от театра – комплекс изысканных зданий, которые из-за их парности в свое время приняли за библиотеки, греческую и латинскую. На самом деле это, скорее всего, летние обеденные залы. С западной стороны к ним примыкает постройка под названием «Оспитали», которая могла служить казармой для гвардейцев, охранявших виллу. Место тут для охранников самое подходящее – возле стены, с которой открывается вид на низину. возможно Именно этот кусок ландшафта Адриан прозвал темпейской долиной. Главный дворец располагался здесь же, на фундаменте старых построек республиканского времени. Кому до Адриана принадлежала эта вилла, неизвестно. Разные части дворцового комплекса были соединены криптопортиками. В одном из них сохранилась цветная мозаика на стенах и потолке и подземными переходами. Вообще под виллой раскинулась весьма разветвленная и еще не до конца изученная система подземных коммуникаций. По некоторым тоннелям легко могла пройти тележка, запряженная лошадью. Возможно, эстетствующий император хотел убрать с глаз долой любые намеки на грязный повседневный труд, который обеспечивал жизнедеятельность виллы. Дворец был роскошен. Даже то, что сохранилось от него до сих пор... летний треклиний, зал с дарическими колоннами, темпейский павильон с башней, дает некоторое представление о размахе и богатстве строительства. К дворцу примыкала золотая площадь – Пьяца Доро – с портиком и строением неясного назначения. Некоторые ученые считают, что точно тот же градостроительный подход Адриан использовал в Афинах при сооружении портика с библиотекой. Так что и здесь, возможно, была главная библиотека дворца – без которой не мог обойтись ученый император.